Последняя жена или Абдулов в роли отца. После провала бременских музыкантов Абдулов оставил на время режиссуру, сосредоточившись исключительно на актерстве. В итоге в первой половине двухтысячных он записал на свой счет 17 н о в ы х киноролей, своего рода рекорд, если учитывать, что за все 9 0 е годы он снялся в 17 фильмах, а тут такое же количество случилось у него за пятилетку. Назовем эти фильмы: Рождественская мистерия, д в у х ы й Кукольных дел мастер, Тихие о м у т ы главная роль Антон Павлович Каштанов, Хорошие и плохие, оба 2 0 0 1 е Next, главная роль вор в законе Федор Павлович Лавриков, Ледниковый период, главная роль подполковник милиции Игорь Клепком, Желтый карлик, главная роль писатель Жаровский. Фаталисты. Главная роль бывший сотрудник КГБ. Я виноват 2» – Главная роль Виктор Иванович. Все 2002. ОК или дело в шляпе. Главная роль Аркадий Синихин. Некс 2» – Главная роль вор в законе ф ё д о р Павлович Лавриков. Все 2003. А по утру они проснулись. Пациент в отрезвителя. А любви? Главная роль Григорий Степанович Смирнов. Тартарен из Тараскона, господин б е з у к е Некс т Главная роль Вор в з а к о н е Федор Павлович л а в р и к о в Все 2004. Фабрика г р ё з Главная роль Актер звезда Афшаров. Я тебя люблю. Главная роль Александр. Адъютант ы любви. Адмирал Нельсон. Все 2005. Громче всех из перечисленных фильмов прогремел сериал Next режиссера Олега Фомина, который потом снял еще два сезона этого сериала. На этой картине Абдулов вновь встретился с актрисой Ольгой к а п у с о в о й с которой впервые познакомился десять лет назад во время съемок фильма а с у м с ш е д ш а я любовь». Как мы помним, тогда Абдулов настойчиво пытался ухаживать за актрисой, но она оказалась крепким орешком, не поддалась. Та же история повторилась и на Next. послушаем саму актрису. Когда снималась с Абдуловым в сериале Next, сказала: «Шур, мы ведь уже лет десять знакомы, а ты все пытаешься меня в кровать затащить. С а м о м у ты не надоело?» В ответ он только одарил меня своей фирменной улыбкой и удалился. В Next у героя Абдулова было двое преданных друзей: друг Санчо, актер Сергей Степанченко, кстати, бывший другом Абдулова и в реальной жизни, и сын Федя. Актер Александр Лойе. Между тем сыну Абдулова был только в кино, а в реальной жизни, как мы помним, у него была дочь Ксения, да и то не своя, а у д о ч е р е н н а я Как уже говорилось выше, девушка поначалу не хотела идти по стопам родителей и пошла в юристы. Но в 2001 году Гены все-таки взяли свое, и она начала сниматься в сериалах. Первыми из них стали два: «Московские окна», «Нелли Морозова». И новогодние приключения Надя. Затем пришел черед и главных ролей в фильмах: "Вкус убийства", "Таня", "Экспресс Санкт-Петербург-Канны", "Анна". Оба 2003. В конце 2001 года Ксения вышла замуж за молодого актера Егора б е р о е в а внука популярного советского актера Вадима б е р о е в а известного по фильму "Майор Вихрь". Рассказывает Александр Абдулов. Когда к с е н и я вышла замуж, я чуть с ума не сошел. Я не думал, что буду так переживать. Я никогда не переживал за другие свадьбы, потому что у нас с ы р ы н а с т о я щ е й свадьбы практически не было. Но жених Ксении Егор мне понравился. Он чудный малый, просто замечательный. Но я с трудом перенес ситуацию, когда у меня, как будто забирали дочь. Говорит Егор Бероев. Штамп в паспорте очень важен, важен не только для женщины, но и для мужчины. Если уважаешь женщину, ты женишься на ней, потому что в этом есть смысл. Между тем сам Абдулов в две тысячи четвертом году встретил свою очередную и, как оказалось, последнюю любовь. Его избранницей стала двадцати девятилетняя Юлия Мешина. Она родилась в украинском городе Николаеве, потом жила в Ухте. Получив профессию юриста, она перебралась в Москву, где вышла замуж за сына гендиректора агентства и т а р т а с Алексея и г н а т е н к о Этот брак продлился около трех лет. Однажды на одном из кинофестивалей и г н а т е н к о представил жену своему приятелю а л е к с а н д р у Абдулову, и эта встреча оказалась судьбоносной для всех троих. Вскоре после этой встречи Абдулов стал встречаться с Виктори е й Лановской, но когда они расстались... А Абдулов вспомнил про Юлию. По словам Ланосской, Саша познакомился с Юлией до меня. Помню, когда мы жили во Внуково, Юля звонила ему, надоедала. В очередной раз Саша дал трубку Али, л жене старшего брата Роберта, и попросил передать ю л е что он уехал на Волдай. На тот момент они фактически не общались, а когда мы разошлись, он возобновил отношения с ней. Мешина в ту пору работала секретарем у известного бизнесмена Шаптая Калмановича и находилась в разводе с Игнатенко, поэтому очень скоро она приняла предложение Абдулова стать его женой. По словам Юлии, случайностей вообще не бывает. Мы же с Сашей не случайно встретились. Когда мы познакомились и начали общаться, я прекрасно знала, что я выйду замуж, у меня будет семья, ребенок. Была абсолютная уверенность, что это когда-то уже случалось с нами, а б с о л ю т н о е д о ж и в ю это когда-то было. Вот откуда у меня была такая уверенность. Мы абсолютно родственные души с ним, без ощущений дискомфорта, бытовых проблем. Такое ощущение, что откуда-то сверху тебя накрыло к а к о й т о благодатью, и ты растворился в абсолютном комфорте. Как Саше с было легко, не было никогда и ни с кем. Кто-то сказал из друзей: "Вы настолько растворились друг в д р у г е У вас был такой эмоциональный перебор, так не бывает". Как-то мы сидели на диване и Саша сказал: "Я так счастлив, что мне страшно". Такое же ощущение страха было и у меня. Страшно от того, что ты думаешь, будто это можешь потерять. 21 марта 2007 года у Александра и Юли родился ребенок, дочь Женя. Оба родителя были на седьмом небе от счастья, но особенно это касается Абдулова, который буквально души не ч а я л в дочери. Он ласково называл ее тапочки. При рождении она была ростом всего 51 сантиметр, меньше двух его домашних шлепанцев. Кстати, тогда же Абдулов стал дедушкой. Его приемная дочь Ксения Алферова спустя две недели после рождения Жени тоже стала мамой, родила дочь Дуняшу. Короче, у Абдулова тогда случилось двойное счастье. Увы, оно длилось недолго.